Глава 6. На следующий день Гарик уехал в Москву, чтобы еще раз уточнить среди знающих людей месторасположение нужной нам техники. Мы с Шевчуком занялись отработкой приемов универсального боевого комплекса, оказавшегося некой квинтэссенцией восточных ударных техник, бокса, вольной борьбы и работы с холодным оружием. Собственно, его комплекс был сродни нашему боевому самбо, только эффективней, как показала практика. «Андрюха, а как ты у нас умудрился натурализоваться?» В перерыве спросил я нашего нового друга, потирая ушибленное во время учебной схватки плечо. «Ты прости. При первой нашей встрече я не вдавался в подробности, опасался подвоха. Кто его знает, что вы за люди?» — ответил Андрей, жадно глотая из бутылки минералку. — Теперь вижу. Вам можно доверять. — Так вот, где-то на третий день моего пребывания в вашем мире я ограбил пункт обмена валюты. Охраны там практически никакой не было, так что обошелся без стрельбы. А на эти деньги разжился подходящей одеждой, обувью и снял квартиру. — Простенько и со вкусом, — хмыкнул я а как еще мог поступить в подобной ситуации человек с десятилетним стажем городских боев? Пока мы устраивали спарринг, Мария руководила продолжающимися на всей территории песочницы строительными работами. Это дело шло ударными темпами, с огромным размахом. Вокруг основного здания крутилось не менее ста человек, беспрерывно подъезжали и уезжали грузовики со строительными материалами. И, о чудо! Ближе к вечеру все работы были закончены. Последние рабочие раскатали вокруг дома рулонные газоны и покинули территорию базы уже в темноте. Мы решили провести окончательную инспекцию жилого комплекса на свежую голову и отложили сие мероприятие на завтрашнее утро. Убрав учебное оружие в арсенал, приняли душ, переоделись и уселись за стол в главном зале нашей хоромины уже прозванном нами кают-компанией, чтобы перекусить и выпить чаю. Внезапно загудел висевший на стене у двери домофон. — Кого это еще в такое время принесло? — недоуменно спросила спустившаяся с верхнего этажа Маша. — Я пожал плечами. Вроде как Гарика мы ждали только к завтрашнему полудню. Маша достала откуда-то пульт, раза в два больше телевизионного, и нажала несколько кнопок. На большом плазменном экране отобразилась картинка с камер наружного наблюдения. На квадратике с надписью «Ворота» была видна стоящая за оградой маленькая машинка, а рядом с ней топталась девушка. «Неужели Ленка приперлась?» – удивилась Маша и выбежала из дома. Я последовал за ней. У ворот действительно стояла Елена. Увидев Марию, старости напросияла – Подруга, черт тебя подери, ты так и не удосужилась включить свой телефон. Пришлось тащиться к тебе самой. Хорошо, хоть схему нарисовала. Я по вашим буеракам чуть свою малышку не угробила. У меня важные новости. Я открыл ворота, пропустил Елену, загнал на территорию ее малышку, Хонду Микро, и бросился догонять оживленно болтавших между собой подружек. В кают-компании Маша представила Лену Андрею и усадила гостю за стол. «Докладываю по порядку. После сегодняшнего происшествия в США я была на страже и ждала звонка от моего нового знакомого», – начала старостина. Но, увидев наши удивленные лица, спросила, «Вы что, телевизор сегодня не смотрели?» Получив отрицательный ответ, Лена пояснила, Сегодня было совершено нападение на базу ВМФ США в Норфолке. Об этом сейчас трубят все средства массовой информации. В отдельных сообщениях проскальзывают намеки, что именно там содержался захваченный в плен после разгрома американской эскадры летчик. Я сделала вывод, что атаковал базу Владислав, ведь он обещал освободить своего приятеля. Ну, правда, меня несколько смутили данные, о многочисленных потерях среди американских солдат. Один человек вряд ли мог навалить такую гору трупов. Но я вспомнил рассказ полицейского о побеге Косарева из больницы и последовавшем за этим визите в экспертный отдел. — А СМИ упоминают о пропаже пленного летчика спросила Маша. — Нет, в Норфолке царит полная неразбериха.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 «Совершенно чужих, незнакомых людей?» Я глазами мельком показал Маше на сидящего рядом со мной Шевчука. «Тоже совершенно чужого и напрочь незнакомого до недавнего времени человека. И что бы мы без него делали на той поляне?» Маша понятливо кивнула и сказала совсем другим тоном. «А может быть, ты и прав?» «Там же, если Ленка ничего не перепутала, шпион и летчик с бомбардировщика». Я ничего не перепутала. Тут же взвелась Старостина. У меня профессиональная память. Да, а как ты тогда, начала была Маша, явно готовясь припомнить подруге какой-нибудь Ляпсус из далекого прошлого. Тихо, девушки, тихо, немедленно присек я разгорающиеся выяснение отношений. Там не шпион, а бывший командир особой сотни. Это либо разведка, либо спецназ, либо то и другое. А летчик скорее всего штурмовик или универсал, судя по характеру действий. И нам такие бойцы очень даже могут пригодиться. Особенно летчик, так как я сильно сомневаюсь в способности Гарика поднять в воздух ударный вертолет. А уж тем более вести на нем боевые действия. Поэтому попаданцев надо встретить до того, как они попадут в руки МВД или ФСБ. А попадут они туда непременно. Ну я ведь не попал подал голос Шевчук. «Андрюха, без обид, но это просто вопрос времени. Слишком уж ты не похож на обычных людей. Ты мне даже при первом знакомстве странным показался. А ведь живешь здесь больше месяца». «Ну, встретить так встретить», кивнула Лена. «Давайте я завтра съезжу в аэропорт и привезу их сюда». «Нет, поедем все вместе», решительно сказал я. Сейчас звякну Гарику, чтобы он приехал сюда немедленно. На следующий день мы встали рано, чтобы успеть в Шереметьево к 8-часовому рейсу. Оружие с собой не брали. Несмотря на ранний выезд, в аэропорт мы попали за 5 минут до прибытия самолета. Помешали традиционные московские утренние пробки. Я с Леной стал напротив выхода, а остальные разошлись по залу. Боинг компании «Дельта»? приземлился точно по расписанию. Через полчаса из зоны пограничного контроля потянулся ручеёк пассажиров. «Вот он», — вдруг сказала Лена, кивнув на вышедшего из зеленого коридора высокого плечистого мужика, одетого в легкий льняной костюм серого цвета, с аташе-кейсом в руке. «Смотри-ка, шагает, как ни в чём не бывало. А ведь несколько дней назад лежал в гипсе». Увидев Елену, Владислав, даже не сбившись с шага, направился к нам. За ним шел мужик чуть меньших габаритов, одетый в такой же серый костюм. «Здравствуйте, Лена! Вот мы и прибыли на родину», — сказал Владислав, скупо улыбнувшись. «Здравствуйте, Владислав!» — откликнулась старостина. «Поздравляю вас с успешным освобождением. Знакомьтесь, это мой друг Сергей Иванов». «Приветствую вас в Москве, господин Косарев».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 аналогичным с вами образом попал к нам из совершенно другой реальности. Не смею больше вас задерживать. Вам наверняка хочется отдохнуть с дороги. До свидания, господа. Я подхватил Лену под локоть и повлек к выходу. Мои друзья после некоторого замешательства последовали за нами. — Ну ты, Сережа, и завернул словесную конструкцию, насмешливо сказала Маша, когда мы подошли к машинам. «Четыре раза ты сказал слово «вами» и три раза слово «вас». «Хорош прикалываться, щитовод. Я чуть язык не сломал», – ответил я. «Да если Серегу пробьет на брехню, то только уши подставляй», – подхватил Гарик. вообще, Сережа, ты молодец», – похвалила Маша. «Очень грамотно разговор провел. Сказал о том, что мы готовы к сотрудничеству, но не особо заинтересованы в нем».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 и решили принять ваше предложение. Хорошо, господа, тогда прошу садиться. Я распахнул заднюю дверь семерки. Мужчины с удобством разместились в просторном салоне, положив кейсы на колени. Другого багажа у них не оказалось. Мы тронулись в обратный путь, и минут через десять уперлись в хвост грандиозной пробки на въезде в Москву. — Хороший автомобиль! — внезапно сказал досели молчащий Крюков. Похож на мой коршун 550, только у меня потолок повыше. И после секундной паузы добавил: был. Спокойно, Антон, попытался утешить друг Владислав. Здесь тоже люди живут. Сам видишь, какие авто делают. Это немецкая машина BMW седьмой серии, пояснил я Владиславу. На изделии отечественного автопрома без слез не взглянешь. У нас немцы тоже делают неплохие автомобили. — поддержал беседу Крюков. — Вот только двигатели ставят устаревшие. Внутреннего сгорания. — А какие ставят у вас? — заинтересовалась сидящая на переднем сиденье Елена. В России уже лет двадцать в ходу электродинамические, — объяснил Антон. — А почему вы такого плохого мнения об отечественных машинах? — Да вы сами посмотрите. Вон отечественная тачка. — И вон та тоже. —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 было видно, что мой рассказ произвел на нее неизгладимое впечатление. Скажите, чисто теоретически, возможно ли наше возвращение домой? Наконец подал голос Владислав. Пока не знаем, честно ответил Гарик. Наша установка работает только на погружение в прошлое, причем лучше всего в далекое. А если подключить к решению проблемы государственные структуры,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 При взгляде на Косарева и Крюкова было видно, что они близки к отчаянию. Меня бы тоже не прельщали перспективы навсегда остаться, например, в мире Андрея. В комнате явно нарастало напряжение. Наших гостей вполне можно понять. Какая-то сверхъестественная сила вырвала их из привычного окружения и забросила в чуждую и чужую реальность. И вина за это происшествие, скорее всего, лежала на нашей компании.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 Козырев и Крюков молча встали и вышли вслед за Марией. У Лены запиликал мобильный телефон. Девушка извинилась и тоже вышла из комнаты. Шевчук облегченно выдохнул и вынул руки из-под стола. В каждом кулаке было зажато по гранате с полувытащенными чеками. Мы с Гариком удивленно на него уставились. — Мне показалось, что они сейчас начнут нас стрелять, — оправдываясь, — сказал Андрюха. — Вы же видели? какие у них были морды. «Да, крепкие мужики», сказал Гарик. «Если бы мне сказали, мол, извини, дружок, мы тебя засунули в дерьмо и теперь не знаем, как тебя оттуда вытащить, то я бы точно всех ухайдакал». «А эти парни сдержались. Слушай, может, накатим по соточке, а то что-то нервы после этой беседы». «Давай», — охотно поддержал я друга. «И вправду, некоторый мандраж имел место». На соточке мы решили не останавливаться. Незаметно на столе выросли тарелки с закуской. Отпустила нас только после третьей рюмки. Мы откинулись на стульях и закурили. Зря ты им сказал, что это, мол, мы якобы виноваты в пробоях. Это же только умозрительная гипотеза, — попенял мне Гарик. Я, кстати, ночью подумал, — начал я. А мне показалось, что ты с Машей чем-то другим занимался. Схихидничал Гарик. — Молчи, завистник. В отличие от тебя, я во время этого процесса еще и думаю, усмехнулся я. — Так вот. Но немедленно продолжить мне не удалось. Со второго этажа спустилась Маша, а из соседней комнаты подошла Лена. — Пьете? — укоризненно посмотрев на меня, спросила Маша. — Ну вот. Мы только три дня как вместе, а на меня, видимо, уже есть планы по перевоспитанию. «Не пьем, оккупируем стресс», – гордо ответил Гарик. «Можем и вам налить». Маша с Леной переглянулись и синхронно кивнули. «Так, девчонкам сегодняшний разговор тоже показался несколько э, натянутым. Водки?» – светским тоном поинтересовался куртуазный Гарик. «Как ты можешь предлагать девушкам водку?» – хихикнул я. «А вот чистого спирта нам предлагать не надо». Продемонстрировав знания литературной классики, Маша подошла к большому шкафу, легко коснулась ручки, и дверцы шкафа раздвинулись. Внутри оказался бар, полный разнокалиберных бутылок. «Не кисло», – прокомментировал Гарик. «Как это мне в голову не пришло всем этим шкафам еще вчера инспекцию устроить?» Маша достала из бара бутылку компари, а Лена – из холодильника, коктейль с грейпфрутовым соком. Смешав все по коктейлю, девушки присели за стол. Итак, открываем прения, объявил Игорь. За последнее время мы столкнулись с несколькими проблемами, необъяснимыми принятой у нас теорией временных перемещений. Первое: прыжки в наш мир людей из соседних измерений назовем это явление пробой реальности. Второе присутствие в глубоком прошлом представителей из параллельного мира, прямых и агрессивно настроенных наших конкурентов. Кто хочет высказаться первым? Серега, ты вроде бы хотел изложить ночную теорию. Мне кажется, что все эти явления вызваны нашим активным вмешательством в дела предков, сказал я, жестом показывая Андрюхе, что пора бы уже снова наполнить рюмки. Раскачали мы лодку. Теперь черпаем дерьмо бортами. «А как ты себе это представляешь?» спросила Маша. «Ну, представь себе кабель. Очень длинный, который тянется из глубины веков к нам». Рукой с рюмкой я показал приблизительную длину. Каждое наше проникновение в прошлое ответвляет от основного кабеля новый проводок. Получается, как бы несанкционированная врезка в магистральный канал. Кто помнит, что бывает при неплотном соединении проводников? Я помню, ответил Гарик. Искрить начинает. А теперь представьте, что по всей протяженности основного кабеля много-много врезок. То есть параллельно магистрали начинает змеиться густой шлейф тоненьких проводничков. Причем те проводки, которые мы присоединяем, имеют очень поганую изоляцию, потому что кустарщина, да и вообще. И вот, где-то поближе к настоящему времени, пучок становится очень густым, проводки начинают перепутываться между собой, изоляция не выдерживает. Вот вам готовый пробой реальности. — Складно врешь, Серега, сказал Горыныч и залпом махнул рюмку водки. Продышавшись, он закусил маринованным огурчиком и продолжил. — Вот только одна несуразность. Прыгуны появляются из миров, к изменению которых мы руку не прикладывали. — Пока не прикладывали, Гарик, пока. — Кто знает, что мы будем делать в будущем? — упорствовал я. — Ладно, умник, — грамотно отмазался, — кивнул Игорь. — А как ты объяснишь, что на том проводке — который лично мы присоединили к магистрали своим вмешательством в смутное время. Вдруг появились наши современники из параллельного мира. Без всякого понятия, признался я, на это моя теория пока не распространяется. — А мне сейчас кажется, что вы, ребята, никаких таких проводников из того кабеля и не вытаскивали, — вдруг сказала Маша а просто попали на уже готовую линию, проложенную теми самыми современниками-конкурентами. В пользу этого предположения говорят те несуразности, что мы обнаруживаем при каждом крупном походе в прошлое. Про Годунова и Шуйского я вам уже позавчера говорила. А еще, помните, когда мы в 1941 год ходили, немцы на день раньше свое наступление начали? «Помним, конечно. Как такое забудешь?» – кивнул я. «Возвращаясь к тем наглядным образом, что ты, Сережа сейчас нарисовал, не может быть много отводов от магистрального кабеля. Им просто неоткуда браться», – заявила Маша. «И верно. Как это я сам дотумкал. Законы сохранения вещества и энергии никто не отменял», – подхватил Гарик. «Ты ведь это имеешь в виду?» «Да».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 неважно, свернутым или развернутым. И как только окно закрывается, все тут же приходит в первоначальную форму. — Ты хочешь сказать, что существуют миры, в которых уже от сотворения заложена вероятность нашего появления и каких-то действий? — оторопела, спросил я. — Чем черт не шутит? — Не подтвердить, не опровергнуть ваши гипотезы мы не можем, — кивнул Гарик. — Здесь нужно действительно подключить целый научно-исследовательский институт. Я кивнул и жестом попросил Андрей налить еще. И он, и Лена смотрели на нас, выдвигающих на голом месте безумные теории, как на внезапно заговоривших хомячков. Андрюха помотал головой, чтобы сбросить наваждение, и потянулся к бутылке. А у Лены снова запиликал телефон, и она, буркнув извинения, вышла из комнаты. Впрочем, вернулась она довольно быстро. На ее лице появился охотничий азарт, почуявшего сенсацию репортера. «Ребята, кажется, появился еще один прыгун!» – ошарашила она нас. Мне только что позвонил коллега. Он ведет рубрику городских происшествий. Я просила его сообщать мне обо всех загадочных событиях. Так вот, вчера на Тверской в помещении банка «Альфа»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 То же самое сопровождало мой переход», – воскликнул Андрей. «Сегодня мой коллега решил поговорить с таинственным пришельцем, но тот впал в ступор. Все время молчит, ни на что не реагирует, как и писает под себя. Менты сейчас решают вопрос о помещении задержанного в дурку. Что будем делать? Съезди в город, сфотографируй его и постарайся поговорить».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 «Нам надо найти способ отслеживать пробои техническими средствами», – задумался Игорь. «Именно. Два известных нам пробоя сопровождались световыми и звуковыми эффектами». «Что, если найти способ как-то это фиксировать?» – воодушевился я. «Ну, два случая не статистика», – охладил мой пыл Горыныч. «Надо бы наших гостей расспросить» что сопровождало их переход. «Все было именно так, как вы и говорите. Яркий белый свет и громкий щелчок», раздался с лестницы голос Косарева. «И у меня тоже», — добавил Крюков. «Ого!» Господа офицеры все-таки соблаговолили спуститься со второго этажа. «А куда весь народ разбежался?» — оглядел заставленный тарелками стол Косарев. «Лени сообщили о еще одном пробое». Они втроем уехали узнавать подробности, — сказал я. — Откушать с дороги, чем Бог послал, не желаете? — напрямую спросил Горыныч. — С удовольствием, — живо откликнулись офицеры и сели за стол. — Ну да. Когда они ели в последний раз? — В самолете, часов восемь назад. — Голодными мы вас не оставим, — объявил я. — Если вы потерпите минут двадцать, то я приготовлю что-нибудь горячее на скорую руку. «Спасибо. Думаю, 20 минут мы продержимся», — ответил Крюков. Я сходил на кухню и поставил в микроволновку какие-то найденные в холодильнике полуфабрикаты, а потом вернулся в кают-компанию. «Выпейте что-нибудь?» — светским голосом спросил Игорь, подходя к бару. «Я не откажусь», — живо откликнулся Владислав. «Мне тоже надо нервы полечить», — присоединился Крюков. «К сожалению, выбор напитков здесь невелик, весело сказал Игорь, оглядывая батарею бутылок. — Жаль, что мы не на квартире Сергея. У него бар даже в сортире. Я вспомнил ту давнюю историю на моем новоселье и усмехнулся. Боже, как давно это было! А ведь прошел только год. Гости остановили свой выбор на водке. После третьей рюмки у нас наконец-то завязался разговор. Игорь расспрашивал Владислава, как тому удалось провернуть дела в Америке. Косарев сначала скромничал. Но после пятой рюмки подробно поведал нам свою попею, попутно обзывая американцев идиотами и дебилами. Седьмую мы пили на брудершафт. Завязалась обычная мужская попойка. Антон рассказал о разгроме эскадры в Персидском заливе и гибели своих ведомых. В ответ я поведал гостям о пропаже Михаила и появлении современников-конкурентов. Эта история в купе с предположениями, что в пробоях могут быть виноваты неизвестные чужаки, а не мы, сильно заинтересовала офицеров. Они потребовали подробностей, и мы постарались удовлетворить их профессиональное любопытство. Неудачно. Владислав сказал, что наши сведения о противнике неполны и сумбурны. Переглянувшись, мы признались в наличии пленного. Владислав многозначительно хмыкнул. Часа через полтора мы вышли из подвала на воздух, чтобы освежиться и резюмировать добытые сведения. Их было гораздо больше, чем после допроса, проведенного Шевчуком. И дело было даже не в совершенно других методах. Андрей использовал физическое воздействие, а Владислав – химию. А в том, что Влад знал, какие вопросы нужно задать. Все-таки он был профессиональным военным, офицером спецназа, выпускником Академии Генштаба. Тут вроде бы некурящий Владислав стрельнул мне меня сигарету и торопливыми затяжками выкурил ее в полминуты. Какая-то сумасшедшая альтернатива моей реальности, затоптав окурок, сказал, наконец, Влад. Этот мир, как вы там его назвали, гамма, так это самая гамма еще более дикий мир, чем ваш. Какие-то удильные княжества, «Казанское ханство!» «Бред!» Мы согласно кивнули. «А пойдем еще по стопарику вмажем?» предложил непосредственный коклом Гарик. Офицеры тут же согласились. Выпив и закусив, мы переглянулись, и Владислав решительно сказал. «Если ваш друг близок к тому, чтобы вот-вот угодить в лапы этих гамма-мирян, то мы с Антоном просто обязаны вам помочь». «Мы поможем вам спасти друга, а вы потом поможете нам вернуться в наш мир», добавил Крюков. «Отлично!» — обрадовался Горыныч. «А то без вас шансы нашей спасательной экспедиции близки к нулю». «К сожалению, мне пришлось оставить в Ньюарке все мое снаряжение», — сказал Владислав. «С собой через таможню мы решились взять только к истине». И Влад достал из внутреннего кармана пиджака устройство, напоминающая по внешнему виду коротковолновую рацию. легкое касание, и в устройстве откинулась рукоятка. Теперь эта штука стала похожа на игрушечный пистолет с очень толстым стволом. «Импульсный пистолет скрытого ношения. Кистень. Дальность стрельбы – 200 метров. Емкость магазина – 50 игл», – пояснил Косарев. «Игл?» – удивился я. «Полагаю, что это электромагнитное или, как у вас еще его называют, рельсовое оружие», – догадался технический гений Горыныч. «О, у вас тоже есть такое», – удивился Владислав. «А в Саш мне попадалось только пороховое оружие». «Нет», – покачал головой Гарик. «У нас такое существует только на страницах фантастических книг и экранах кинофильмов». «Понятно», – кивнул Влад. Поскольку две штурмовые винтовки и бронекомбинезоны я оставил, то придется воспользоваться вашим оружием. — Пойдем в оружейку, — пригласил я. — Похвастаемся. В оружейке офицеры самым тщательным образом осмотрели все имеющиеся в нашем распоряжении образцы стрелкового оружия. — Занятная машинка, — сказал Влад, вертя в руках АКМ. — Немного тяжеловат, но в целом... У нас лет пятьдесят назад на вооружении был очень похожий. Как он называется? — А Автомат Калашникова, калибра 7,62, модернизированный, — ответил Игорь. — Калашникова? У нас оружейного конструктора с такой фамилией я не припомню. Задумчиво потер подбородок Влад. — А испытать это все у вас где-нибудь можно? Пришлось в срочном порядке развернуть окно куда-то в средние века. Влад и Антон отстреляли по паре магазинов к калашам и коробку патронов к пулемету. По их виду нам стало понятно, что предложенным оружием они недовольны. — И это у вас самые современные образцы? — спросил Косарев, потирая отбитой отдачей плечо. — Нет, ну есть на вооружении нашей армии автоматы и пулеметы получше, — обиделся я за нашу оружейную промышленность. — Абакан может две пули в одну точку загнать пулемет-печенек с инжекционным охлаждением и этот, как его, Горик. — АЕК-971, — подсказал Горыныч. — Да, АЕК-971, со сбалансированной автоматикой. Но лично у нас к ним доступа нет, так как мы снабжаемся со склада, закрытого 15 лет назад. — Но в этих ваших новых образцах все равно используются пороховые боеприпасы, — уточнил Влад. «Угу», — признали мы с Гариком. «А у нас 20 лет назад пошло на вооружение электромагнитное оружие, так называемая «холодная серия». «Бердыш», стандартный армейский автомат с подствольным 40 миллиметровым гранатометом, стреляет 5 миллиметровыми удлиненными пулями. Скорость полета пули — 5 звуковых. Емкость магазина — 300 единиц. «Пищаль». Десантный вариант «Бердыша» с укороченным стволом и магазином на 200 единиц. Единорог. Шестиствольный ротный пулемет на станке. Скорострельность 3000 выстрелов в минуту. Емкость магазина – 10000 единиц. Мушкетон. 9-миллиметровый пистолет-пулемет для штурмовых батальонов. Может стрелять любым боеприпасом. От игл до мини-гранат. Емкость магазина – от 20 до 1000, в зависимости от типа снаряда. Клевец, бесшумный мини-автомат для спецопераций с дозвуковой скоростью полета пули. Калибр и используемые боеприпасы такие же, как у Мушкетона. Мы с Гариком только руками обреченно развели. Нам до такого, как до Луны, пешком. — Ладно, — сжалился над нами Влад. — Против тех пневматических карабинов и АКМ за чудо оружие сойдет. Что вы можете предложить из тяжелой техники? — Пошли в дом. «Посмотрим схемы, чертежи и ТТХ на компьютере», – махнул я рукой. При просмотре картинок Антон заострил внимание на двух образцах Су-47 и К-50. «Вы только гляньте! Этот самолет – почти точная копия моего С-150», – восхитился Антон. «Тоже крыло с обратной стреловидностью, те же общие обводы корпуса. Только мой ракетоносец в три раза тяжелее и в пять раз быстрее». А вертолет очень сильно похож на зигзаг. Турболет огневой поддержки. Да, если убрать винты, консоли с подвесками, поставить плазменные турбины, сходство будет очень заметным, согласился Косрев. Что за турбины? сразу заинтересовался Горыныч. Лет пятнадцать назад наши ученые изобрели реактивный двигатель на холодной плазме. В отличие от горячей, ее температура была всего лишь как у перегретого пара. 550 градусов, начал объяснять Крюков. Рабочее тело – дистиллированная вода. Расход настолько минимален, что полной заправки 500-литрового бака хватало на 3000 километров. Двигатель абсолютно пожаробезопасен. При работе не требует воздуха. Поэтому аппараты, оснащенные такими моторами, могут уходить за пределы атмосферы. Диапазон скоростей от 200 до 5000 километров в час. Конечно, в космосе скорость может быть гораздо выше, ведь на небольших высотах сильно греется даже специальная обшивка аппаратов. В последние годы этими двигателями оснащают все наши самолеты. И военные, и гражданские. — Круто, — сказал Игорь. — Да с такой техникой можно всех врагов за неделю уделать. — Действительно, с военной точки зрения это не слишком сложно. Поднапрягшись, можно закончить кампанию за полгода, — задумчиво сказал Косарев вот только что делать после победы с мирным населением завоеванной страны? Ведь их кормить-поить надо, а нищего народу там почти полтора миллиарда. Зачем нам этот хомут? А территория? А ресурсы не унимался Гарик? В России и территории, и ресурсов хватит еще на несколько поколений. Тем более, что начато освоение Луны и Марса, ответил Андрей а с халифатцев, кроме нефти и песка, брать нечего. Песок нам даром не нужен, а наша собственная нефть теперь идет только на производство пластиков. Хрен с ними, с материальными ценностями, продолжил Гарик. А как быть с постоянной военной угрозой со стороны агрессивного соседа? В последнее время халифатцы присмирели, сказал Косарев. После того, как мы им хорошо врезали в процессе второго джихада, Генштаб халифата не планирует масштабных операций. Так, гадят по-мелкому. Кишка у них слаба, массирована напасть. Народу под ружьем полтораста миллионов, а техники почти нет. А если появляется благодаря добрым дядям с Запада, то наши доблестные асы, Владислав хлопнул по плечу Крюкова, быстренько ее уничтожают. Моим последним заданием было уничтожение нового флагмана халифатского флота, ракетного крейсера «Меч Пророка». «Этот современный корабль наши враги через третьи руки купили у Англии», рассказал Антон, пока мы шли назад в кают-компанию. «Правда, операцию я провалил по независящим от меня обстоятельствам». «Не переживай, кто-нибудь другой его утопит», — посочувствовал я. «Теперь сделать это будет гораздо сложнее. Мы должны были застать крейсер на переходе в открытом море». А теперь халифации его так замаскируют. Никакая спутниковая разведка не найдет. А вот скажи, Владислав, что все-таки ты делал в Америке? В эмиграцию после дуэли с членом императорской фамилии что-то не верится. Вряд ли ваше командование могло пожертвовать заслуженным боевым офицером из-за такого пустяка, — неожиданно спросил я. — Да, Сергей, в проницательности тебе не откажешь.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 Стрелковое и импульсное оружие и микроэлектроника работают на аккумуляторах, использующих эффект кольцевых сверхпроводников. Эти батарейки получили настолько широкое распространение, что в новые дома уже не протягивают электрические кабели. Вся их бытовая техника – осветительные и нагревательные приборы – используют собственные источники энергии. В связи с этим у них произошел бум усадебного строительства. Но, в отличие от нас, громоздящих трехэтажные готические коттеджи красного кирпича вдоль шоссе на крохотных участках, особняки в мире Косарево и Крюкова строились в глуши. Причем наибольшим шиком считалось нахождение усадьбы минимум в ста километрах от ближайшего жилья. На просторах нашей необъятной родины это было вполне реальным, не то что в тесной Европе. Проблема транспорта была решена с появлением в свободной продаже дешевых гражданских турболетов. Вот только почему у нас исторический процесс пошел другим путем? Мы вчетвером стали дружно вспоминать события, чтобы прояснить этот вопрос. Развилкой между нашей реальностью и миром Косарева послужила отмена крепостного права в 1815 году. Это стало толчком к началу невиданной научно-технической революции, предопределившей дальнейшее доминирование Российской империи во всех сферах. К примеру, первый автомобиль и первый самолет, первая магазинная винтовка и первый пулемет появились именно в России, причем уже в XIX веке. Технологическое превосходство позволило полностью разгромить Турцию но из развалин Османской империи выросло новое государство, базирующееся на радикальном исламе – халифат. Посидев еще немного, офицеры извинились и, сославшись на усталость, откланялись и ушли наверх, в свои комнаты.